Глава восьмая. Авелина еще не вернулась, а я ждала, словно она единственная, кто сможет меня выпустить из заточения. На улицу я осмелилась выйти на следующий день, когда не осталось дров, а дом совершенно остыл. Вышла, чтобы набрать хоть чего-нибудь во дворе, чтобы согреться. Овощи все еще были, а мой волчара принес зайца. Мелкого, молодого, но нам с ним хватило. Если бы не холод и то, что вода уже кончилась, я бы не вышла. А выйдя из дома, удивленно огляделась. Возле дома стоял небольшой навес, под которым появились какие-то мешки, и были свалены дрова. Я слышала какие-то звуки, но даже не думала выглянуть. Страшно. Даже подумать не могла, что увижу это. Обойдя навес, рассмотрела мешки с разных сторон. Открывать страшно. Вдруг меня отравить хотят или в воровстве обвинят. Не знаю, что-нибудь сделают, из-за чего мне придется вновь общаться с тем страшным человеком. Я даже испуганно вздрогнула от одного лишь воспоминания. Он мне показался слишком опасным и жестоким, способным на все и имеющим неограниченную силу и возможности. Как такого не бояться? — Амелька, вышла наконец! — обрадованно окликнул меня Михей. — Я уже думал, двери ломать придется спасать вас. — Что это? — я кивнула на мешки. — Для чего? — Ну как, тебе? — растерянно развел руками староста. — Нет же ничего. Помощь нужна. — Она мне и раньше нужна была. Нахмурившись, скрестила руки на груди. Но мне отказывали все, я даже купить не могла. — Ну так это... — Михей замялся. — Его благородие приказал присматривать за вами. — Дядь Михей. «Что вообще сказал инквизитор?» Встрепенулась я. «Что старосты я быть перестану, если с тобой мальцом что-то случится?» Буркнул мужчина. «Так что, ежели понадобится чего, обращайся и не бойся. Никто не обидит. Я запретил». «То есть это с вашего разрешения меня чуть не сожгли?» Еле выдавила из себя, не понимая, как можно быть настолько жестокими людьми. «Я не разрешал». — хмуро проворчал Михей. — Но и не запрещали, — усмехнулась я. — Я не хочу благодарить вас за помощь, но и не откажусь от нее, ведь тогда я обижу очень хорошего человека. — Это инквизитор-то хороший, — зло усмехнулся Михей. — Не видела ты, как он людей убивает? Быстро и безжалостно, а ведь на их месте могла быть и ты. Не страшно? — Страшно, дядь Михей, очень страшно, — честно призналась я. Только он посчитал меня правой и защитил. Не убил невиновную. А вот вы? Все вы хотели убить не только меня, но и маленького беззащитного ребенка. Ну, что то В самом деле? Старости, вероятно, стало стыдно. Взгляд опустил, руками затеребил край теплого тулупа. Не убили же, но с инквизитором Амелька. Осторожнее надо быть. Все-то тебя тянет на мужиков опасных. «Графенок? Убивец магов?» «Знаете что? Идите домой!» Раздраженно выдохнула я, поглаживая золотой ободок на пальце, успокаивая себя. Граф был честным и порядочным человеком, как и его благородие. Они хорошие, в отличие от вас, сильные духом и творящие справедливость. Староста ушел, а я так и осталась стоять возле мешков, дивясь, насколько странный и опасный мир передо мной. Инквизитор им плохой. Я еще раз погладила колечко, думая, что если бы все в этом мире были такими, как тот опасный мужчина, то этот мир стал бы сказкой. Но жадность и зависть людская просто растаптывают все хорошее вокруг. Оглянувшись, убедилась, что никого рядом нет, и принялась набирать дрова. Необходимо протопить дом и устроить банный день. Сегодня натоплю, натаскаю воды, приготовлю. Я мельком глянула на мешки. Почему я веду и, главное, чувствую себя как воришка? Мне стыдно взять то, что по праву принадлежит мне и моему сыну. Это налог от деревни своему графу. А он станет графом. Я уверена. Отнесла охапку дров в дом, проверила Тему и вернулась обратно к мешкам. Плевать. Пусть смотрят. В мешках были и овощи, и крупы в мелких мешочках, и даже мясо. В одном из мешков я нашла какой-то сверток, но отложила, потом заберу. А вот мешки с продуктами стоит затащить в дом. Овощи и мясо оставлю в прихожей, там прохладно, а вот крупу нужно занести в сам дом. Да и дрова перетаскать бы в сарай, в тот угол, где крыша еще не течет. Хватит мне их примерно на неделю. Если буду экономить, хватит на две. От этой мысли стало неуютно. Получается, моя жизнь разделена на какие-то отрывки, на неделю есть, а дальше? Никакой уверенности в будущем, и как это исправить, я не знаю». Инквизитор уехал, так что он больше не заступится. Да и опасно это, иметь такого человека в заступниках. Продавать свою еду как лекарство? Так не купит никто обижены и боятся. Занеся в дом то, что нужно, я натаскала воды и растопила печь. Теперь можно посмотреть, что в том свертке. Я покрутила его в руках, отмечая бумагу удивительно хорошего качества. Да и лента шелковая, яркая. Дорогой сверток, от того и открывать страшно дернула за тесенку, развязывая. На колени тут же упала записка, а в свертке оказалась довольно обычная ткань нежного голубого цвета. Небольшой квадрат, как пеленка. Или... Это и есть пеленка Анграфской семейки? Но они прогнали нас. Вряд ли они одумались. Но вот только больше не от кого получать такие дорогие подарки. Подняв записку, медленно вчиталась в строки. Это пеленка магическая с наложенным заклинанием для самоочищения. Маленькому графу не пристало лежать в мокрых пеленках. И подпись. Одна единственная буква И. Записка вывалилась из дрожащих рук. Инквизитор. Он позаботился о нас так, как не заботился еще никто в этом мире. В носу защипало, но я несколько раз глубоко вздохнула, чтобы не расплакаться снова. Но я запомню эту доброту и буду благодарить, хотя бы мысленно. Искупав сына, я закутала его в новенькую пеленку. Теперь осталось не поглядывать на нее каждую минуту. Интересно ведь? Чтобы не сидеть просто так, я искупалась сама и прибрала бардак. Да, отсутствие уборной сильно напрягает, как и вечно мокрые полы на кухне. Перебрав и разложив сыпучие продукты на полках, я обвела кухню придирчивым взглядом. Уюта бы побольше, но почему-то не хочется. Может, потому что мне хотелось быстрее уехать? Дождаться бы Авелину. Просидев еще час, я поняла, что пора выйти на улицу. Подруги нет, но у нее есть коза и куры, которые сами себя обслужить не смогут. Позвав Серва с собой, я собрала Темку и вышла на улицу. Мне предстоит пройти по всей деревне под ненавистными взглядами односельчан. Вспомнив о кольце и пеленке, я уже не хотела опускать взгляд и сжиматься. Я невиновна. Невиновна в том, что произошло. Меня не за что наказывать, и стесняться мне нечего. Я шла вперед, не глядя по сторонам, в одной руке несла Тему, примотав к себе куском простыни на манер слинга, вторая рука лежала на холке Серва. Он защитит. Волк делился со мной храбростью, не отходя, следуя вплотную ко мне, словно натренированная собака. Когда деревня осталась позади, я облегченно выдохнула. Мне все равно не по себе, сколько бы я не убеждала себя в обратном. «Ну что, серый, пойдем накормим живность?» Куры возмущенно квохтали, и я их прекрасно понимаю. В самодельных гнездышках лежали яйца. Подумав, я взяла в сарай корзину и сложила яйца. Насыпав зерна, я сходила к колодцу и набрала чистой воды. Им надо. С козой все обстояло хуже. Пришлось укладывать серого на дощатый помост, а рядом в пустой ящик класть Тему, иначе загон не вычистить с ребенком на руках. «И что мне делать?» — нервно рассмеялась я, когда солома была сменена, а животное накормлено. Коза мучилась. Необходимо опустошить вымя, только я видела, как доят коров только по телевизору. Сама ни разу. А это даже не корова. — Давай попробуем, — пробормотала я, ставя скамейку рядом и беря небольшое ведерко. — Вроде ничего сложного. Но на деле это оказалось невероятно сложно. Коза брыкалась, стараясь перевернуть ведро. Я сжимала и мяла соски, но все, чего мне удавалось добиться, несколько капель молока. — Черт! — устало выдохнула я, упираясь лбом в спину козы. — Вот как мне с тобой быть? Оставить так нельзя, ты заболеешь и умрешь. Попросить кого-то? Велина будет недовольна, если на ее территорию зайдут непрошенные гости. — Хорошо, я постараюсь еще раз, ладно? Потерпи, пожалуйста. Еще минут сорок, и в маленьком ведерке было литра-полтора молока. — Ну вот и славно! — прошептала я, поглаживая животное по белому боку. — Если хозяйка не вернется, завтра опять приду. Я решила, что до завтрашнего утра коза точно выдержит, но лучше бы ведьма вернулась. Я ходила к Авелине каждый день. Каждый день я просыпалась и засыпала с мыслью, что подруга вот-вот вернется, что раздастся стук в дверь, что... Да что уж тут, я действительно переживала за ведьму и уже не верила в хороший исход. За эту неделю погода сильно изменилась. Снег практически сошел, выглянуло солнце. Еще немного, и весна полноценно вступит в свои права. И мне можно будет уехать. Я не хотела отправляться в путь по морозу, потому что не знала, как долго придется ехать. Да, на лошади пара дней до города, прочь от графских владений. Только вот я очень слабо представляю, как управлять лошадью. И еще у меня отсутствует навык выживания в лесу, тем более с ребенком. Но время шло. Солнце припекало все сильнее, а подруга так и не вернулась. Я уже знала точно, с ней приключилась беда. Значит, я обязана сделать хоть что-то. И единственным способом ей помочь был только наш план. В очередной раз, придя к ведьме, я не выдержала и дернула за ручку двери. Почему-то раньше полагала, что дверь закрыта, но она с легкостью распахнулась. Нахмурившись, я осторожно заглянула внутрь, затем прошла на кухню. Тишина и холод. В доме давно никого не было. Я зажгла свечу и осмотрелась. Все лежало по местам, словно хозяйка вышла буквально пару минут назад, только на столе лежал сложенный лист бумаги, на котором было выведено мое имя. Ты оставила мне послание, значит, что-то подозревала. Не думая более ни секунды, я схватила лист и раскрыла его, вчитываясь в строки. Авилина знала. Знала, что не вернется, хотя надеялась на обратное. Она просила следовать плану. Писала, что вряд ли такую опасную преступницу казнят сразу. Скорее всего, будет возобновлено расследование, так что у меня есть все шансы успеть. Есть. Именно поэтому мне следует взять те записи, которые подтверждали невиновность ведьмы, а также золото, которое хранилось в тайнике. Главное — следовать плану. Я опустила письмо и села на лавку план. Мне необходимо, чтобы о моем даре узнали, но если остаться, то это будет очень нескоро. Так что мне надо в город. Очень надо. Вскрыв тайник, я забрала все, что там было, и бросилась в деревню к Михею. — Что случилось, Амелька? — удивился мужчина, увидев запахавшуюся меня. — Ты словно с пожара бежишь. — Дядь Михей, уехать я хочу. Не могу здесь больше. Отдышавшись, выпалила я. — Так... А я-то что? «Поезжай!» — растерялся мужчина. «Вы можете мне лошадь с телегой продать? И...» «Авелина еще не скоро приедет. Заберите ее живность к себе, а? Погибнут же!» «Лошадь тебе?» Староста нахмурился. «Ладно, будет тебе лошадь, да только вот... Сгинешь ты в лесу, Амелька. Непростое это дело телегой управлять, а у тебя дитё малое. Подожди пару месяцев. На ярмарку поеду и вас заберу». «Не могу ждать», — качнула головой. «Мне сейчас очень надо. Иди домой», — махнул рукой мужчина. «Будет тебе лошадь с телегой. Золотой приготовь, и о животных не беспокойся. Позаботимся». «Только я замялась, не зная, как объяснить. Вы к Велине в дом лучше не заходите. Сами знаете, защищен». «Уж не хуже тебя, знаю», — усмехнулся мужчина. Иди, собирайся, расторопишься. А я пока карту найду. Была у меня запасная. Прибежав домой, я растерянно огляделась. А что брать с собой? Из воды талый снега и реки, потому как бутылок тут еще не придумали, а кувшин разольется. Из еды? Готовить в полевых условиях невероятно сложно, но и выбора особого нет. Так что я взяла овощи, которые проще всего готовятся, и крупу, кашу сварить. Остатки мяса тоже взяла. С серым поделюсь. Вещи собрала практически все, пока я не могу себе позволить хоть что-то выкидывать. Все пригодится, тем более вести на телеге. Еще взяла с собой дров на костер, сухих, чтобы можно было хоть как-то согреться и приготовить в дороге. — Эй, иди сюда! — я подозвала к себе серва Ты же не бросишь нас, верно? Поедешь с нами в город? Страшно нам с Темкой будет без тебя. Вдруг зверье какое или разбойники. Поехали, а? — Да и как я тебя оставлю? Серый как-то слишком по-человечески вздохнул и положил мне голову на колени. Надеюсь, это он так согласился. Забрав из тайника свои монеты, я села кормить малыша. Нам будет сложно в дороге, ведь ехать мы будем намного дольше, чем обычный наездник. Хотя бы потому, что каждые два-три часа придется останавливаться и кормить Темку. Через пару часов в дверь постучали. Вошел Михей, неся в руках какую-то пожелтевшую бумагу. «Амелька, нашел я карту?» Махнув бумагой, он присел за стол. «Иди сюда, покажу, куда и как ехать». Староста обвел пальцем границу и тихо заговорил. «Вот это наше графство. Я так понимаю, тебе нужно в ближайший город, но это все же графа нашего земля. До него вы доберетесь за два, максимум три дня. Вот по этой дороге. Но идет она мимо замка. Если хочешь объехать, то поезжай...» Вот по этой, но приготовься, что ехать придется дольше. Кстати, там есть выселки и клиновки, Можно будет остановиться на ночевку. Дорога плохенькая, но ты не на карете, да и скорость небольшая. Проедете. Тебе надо вот сюда. Запомнила? Если хочешь из графства уехать, то сверни в лес. Продай там коня и попросись в обоз. Так будет проще и безопасней. Тогда обоз привезет тебя в Раск. Это соседнее графство, но имей в виду. Наши лорды не любят друг друга. — Спасибо вам, — благодарно шепнула я. — Спасибо. Учту все советы. — Учтет она. Вздохнул мужчина, хмуро глядя на нас. — Сгинешь же по дороге, Амелька! Сгинешь и сына погубишь! Оставайся, дотяни до конца весны! — Не могу, — отрицательно качнула головой. — Нельзя мне больше здесь быть. Уезжать пора. — Эх, что ты будешь делать? — махнул рукой мужчина. — Ладно уж, дом пока купить не предлагаю, мало ли, вдруг вернуться надумаешь. Но если захочешь, то оставь письмо в таверне «Дикий гусь» хозяину. Мы знакомы с ним, так что он передаст, а потом тебе монеты отдаст. — Ну, бывайте. Мужчина ушел, а я еще раз внимательно осмотрела карту, трясясь от страха. — Мамочки, я даже не знаю, в какую сторону мне сейчас ехать. — Раздалось рядом тихое рычание волка. — Ты мне поможешь, правда? Улыбнулась я Серому. «Тогда давай собираться». Спустя еще час мешки были погружены на телегу, а Тёмка лежал в корзинке. Серый стоял недалеко от лошади, явно собираясь показывать дорогу. Сев на телегу, я взяла в руки поводья и глубоко вздохнула. «Ну что, мне пора. Надеюсь, поездка окажется легкой».